Однако по вопросу гибели шведского дипломата мнения сторон разошлись. Известным российским документом о смерти в 1947 году противостоят шведские сведения о нахождении Валенберга в тюрьмах или психиатрических заведениях предположительно до 1989 года. На западе дело Валленберга оставалось открытым, а главное, появились его бывшие сокамерники, которые могли подтвердить, что он находился в заключении, по крайней мере, с января 1945 по апрель 1947 года. Два немца, Густав Рихтер и Хорст Кичман, сообщили, что их допрашивали о Валленберге в Лифортовской тюрьме 27 июля, 1947 года. Бывший итальянский консул Клаудио Демор вспоминал, как он изумился, услышав по тюремному телеграфу, что в Лефортово держат дипломата из нейтральной страны. А три освободившихся немецких дипломата рассказали, как они помогали Валленбергу тоже по телеграфу писать по-французски письмо Сталину. Затем, весной 1947 года, Валенберг передал последнее сообщение. Нас переводят отсюда. Дальнейшая судьба дипломата покрыта тайной. Материалов, подтверждающих факт тюремного заключения шведа, в России не сохранилось. Не найдено и персональное дело, которое заводилось на всех арестованных. Отсутствуют протоколы допросов. Фамилия Валенберга не значится в списке заключенных. Все документы, как полагает глава комиссии по реабилитации жертв политических репрессий Александр Яковлев, были уничтожены, чтобы скрыть следы расстрела иностранного дипломата. И все же от всех улик избавиться не удалось. Не так давно технический сотрудник, не имевший отношения к расследованию дела Валенберга, обнаружил в архиве КГБ в пачке неразобранных документов дипломатический паспорт и личные вещи шведа. На сегодняшний день имеются по меньшей мере пять различных версий гибели этого человека. По предположениям ряда иностранных экспертов, Валенберг, возможно, еще был жив в 1989 году, поскольку именно тогда его личные вещи были переданы родственникам. Что же произошло на самом деле? Был ли дипломат уничтожен или отправлен в ГУЛАГ? Этого мы не знаем и по сей день, равно как и причин, по которым он был арестован. Один из руководителей советской разведки, генерал-лейтенант Судоплатов, в своей книге «Спецоперации. Лубянка и Кремль» пишет, что такой причиной могло быть то, что дипломат был подходящим объектом для вербовки или роли заложника. Арест Валенберга, допросы, обстоятельства гибели... Все подтверждает, что была попытка завербовать его, но он отказался сотрудничать с нами. Возможно, страх, что неудачная попытка вербовки станет известной, если отпустить валленберга заставил ликвидировать его. Это предположение судоплатов мотивирует тем, что шведский дипломат рассматривался как важный свидетель закулисных связей деловых кругов Америки и фашистской Германии, а также спецслужб обеих стран в годы войны. Когда союзники достигли тайной договоренности о круге обвинений, которые будут предъявлены руководителем Третьего Рейха на Нюрнбергском процессе, надобность Валенберге отпала, он был уничтожен. Сохранились, правда, косвенные улики, показания бывших заключенных, которые позволяют предположить, что Валенберг находился в Москве до апреля 1947 года, а затем был отправлен в неизвестном направлении. Возможно, в 1950-х годах он содержался в тюрьме под Владимиром. Есть свидетельство швейцарского подданного об общении со шведом в августе 1954 года. Кроме того, указывается на возможность пребывания Валенберга в лагере Казани и отправки его в Сибирь. Существует и версия о переводе Валенберга «Спецблок внутренней тюрьмы Лубянки». Ее, кстати, поддерживает судоплатов. Здесь содержались под стражей особо важные лица, которых склоняли к сотрудничеству, а в случае отказа ликвидировали. В этом же здании находилась комендатура НКВД МГБ, где в 1937-50-х годах проводились в исполнении приговоры в отношении лиц, осужденных на смертную казнь, а также тех, кого правительство считало необходимым ликвидировать в особом несудебном порядке. В Арсеновцевском переулке за тюрьмой располагалась токсикологическая лаборатория, о которой до сих пор ходят чудовищные слухи, и спецкамера при ней. Начальником лаборатории в то время был профессор Майрановский. Существующие документы подтверждают, что он и сотрудники его группы привлекались для приведения в исполнение смертных приговоров и ликвидации заключенных. Дело Валенберга к началу июля 1947 года явно зашло в тупик. Сохранилась служебная записка Вышинского с резолюцией Молотова, в которой требуется представить справку по существу дела Валенберга и предложение по его ликвидации. Похоже, что после этого шведский дипломат был переведен в спецкамеру при лаборатории, где ему сделали смертельную инъекцию под видом лечения. В документах медицинской службы внутренней тюрьмы на Лубянке обнаружен рапорт начальника службы смальцова адресованный министру госбезопасности Абакумову. В рапорте говорится, что лично известный министру заключенный валленберг неожиданно скончался у себя в камере вечером 17 июля 1947 года. Причина смерти – инфаркт миокарда. На рапорте сделана приписка, что о смерти заключенного доложено лично министру и тело приказано «кремировать без скрытия». Это… Приписка свидетельствует о том, что Абакумов был осведомлен о подлинной причине смерти дипломата. Существовала специальная практика кремирования тех, кто был уничтожен по особому правительственному решению. Вскрытие не производилось, прах подлежал захоронению в общей могиле как невостребованный». О том, что с заключением о смерти не все в порядке, свидетельствует и тот факт, что врача, подписавшего его, вызвали из дома и приказали написать такой документ. Врач к этому моменту уже не работал в тюрьме. Кроме того, свидетельство должно содержать три подписи медицинских работников, а на документе о смерти валленберга подпись всего одна. Итак, документальное подтверждение гибели дипломата в тюрьме обнаружено. Казалось бы, в этом деле можно поставить точку. Однако всплывают всё новые и новые данные, позволяющие сомнеться в дате и причинах смерти Валенберга. Особый интерес у исследователей вызвали сведения, предоставленные известным шведским врачом и учёным Нанной Шварц. В частной беседе с ней профессор Мясников, президент Российской академии медицинских наук, сообщил, что в 1961 году Валенберг был еще жив, но находился в очень плохом состоянии. По словам Мясникова, дипломат содержался в психиатрической лечебнице на окраине Москвы. Позднее советский врач отказался от своих слов ссылаясь на недоразумение, вызванное его плохим знанием иностранного языка. Перед этим он имел продолжительную беседу с руководством. В 1991 году была образована совместная российско-шведская комиссия по делу Валенберга, работа которой продолжалась до января 2001 года, завершившись публикацией специальной «Белой книги», и констатации того, что эксперты обеих сторон не договорились о единой версии смерти этого человека. Возможно, одной из причин этого является то, что шведы не хотят придать гласности имеющиеся у них данные отчетов Рауля Валенберга о контактах с немецкими и американскими спецслужбами в 1941-1945 годах, и документы о якобы его участии в операциях дяди финансового магната Маркуса Валенберга по отмыванию гитлеровцами захваченных ими ценностей еврейского населения. Тем не менее, заявление Генеральной прокуратуры РФ, датированное декабрем 2000 года, гласит, что Валенберг, шведский гражданин, по решению советских внесудебных органов, был необоснованно арестован и лишён свободы по политическим мотивам как социально опасное лицо без предъявления обвинения в совершении конкретного преступления. Страшно подумать, что для такого признания потребовалось 35 лет. В Евангелии от Иоанна сказано... Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Люди, которых спас Валенберг, не были его друзьями, но он чувствовал свою ответственность за них, его жизнь — пример безграничного бескорыстия и человечности, а его судьба — свидетельство столь же безграничного цинизма, государственной политической машины.